глава три среда понятно что встала я не выспавшаяся раздраженная и рассеянная Бразила по квартире, не в силах сообразить, зачем зашла туда или сюда. Кофе не взбодрил, а наоборот, добавил шум оголка пустой голове и раздражение мироощущению. Зато сегодня я пробилась в первый же автобус. Даже привычно воинственные соратники по часу пик при одном взгляде на моё лицо молча довелись своими претензиями и замечаниями. Иногда полезно побыть в роли осатаневшей тётки. Или пора уже окончательно перековаться?» Приостановилась у знакомой кофейни. «Возьму себе стакан Макси, чтобы продержаться хотя бы до обеда, а то ведь реально усну прямо на столе. Но сотрудники обидятся, если и им не притащу». Я опять рассердилась. Сама же ввела эту самую традицию, навесила на себя ещё одну лишнюю обязанность. «Пора скидывать привычное ермо «Правильно Артём вчера сказал». Сейчас у меня учиться нечему, хм, кроме утреннего поливания его кофе. Наверное, возьму только себе и Черкасову в благодарность за вчерашнее. Или всё-таки не брать. И вообще держаться от него подальше. Так я и торчала в бесконечных пустых размышлениях перед запотевшей изнутри витриной, пока меня не потыкали пальцем в плечо. «Ты чего тут зависла?» Обернувшись, обнаружила перед собой вышеупомянутого Черкасова. Он искушающе повёл перед моим носом двумя упаковками кофе. «Пошли, я уже всё и на всех взял». И двинулся передо мной ледоколом, разрезающим озабоченные утренние людские волны и сумеречные хляби ноября. За Черкасовым тянулся шлиф свежего парфюма, смешанного со свежайшим же ароматом кофе. За последним в рабочее утро я готова бежать куда угодно. Да и первый тоже. Весьма и весьма. В забитом лифте Артёму пришлось держать упаковки повыше, практически над головами людей, чтобы не раздавили. Я так жадно следила за маячившим передо мной утренним наркотиком, что Черкасов изобразил движение «Ну-ка, отними!» и скомандовал. «Служи!» Я ткнула его пальцем в бок. «С чего это ты вдруг сегодня на кофе расщедрился?» «Знаю же, что после нашего вчерашнего ты не выспалась!» во всеуслышание объявил Черкасов. Я увидела, как несколько человек оглянулись на нас с улыбками и двинула его уже кулаком. От души. Ох! Артём покачнулся и укоризненно посмотрел на меня сверху. Это благодарность за заботу? А если б я прямиком всё это на тебя уронил? Кстати, как там моя сорочка поживает? И вовсе даже не кстати. Чистится. Сквозь зубы соврала я. Что ж такое? Опять забыла. Хотя где бы я вчера ночью искала химчистку? Наверное, спасать несчастную одежку уже поздно. Надо глянуть на ярлык и прикупить такую же новую. Проблем-то. А то просто выбросить. Черкасов в роли доставщика кофе имел в офисе большой успех. Фурор практически. Народ с радостными возгласами живенько расхватал подписанные маркером стаканы. Последнее мой Бечерин и свой эспрессо. Курьер почему-то вручил мне. «Зачем два-то? Пей оба. А то гляжу я на тебя, Самохина. Ты сегодня прямо на панду похожа. Не спала, однако, всю ночь?» И так участливо на меня смотрит. Испугавшись, что он опять, как в лифте, разовьет тему, я выдала речитативом. «Ага, почему-то спалось плохо. Погода, что ли, меняется. Спасибо тебе большое» и поскорее убралась за свой стол. Многослойный кофе я обычно не размешиваю и даже не пью, потихоньку черпаю ложечкой. Добравшись через взбитые сливки, эспрессо и тёмный шоколад до самого нижнего слоя белого, я уже почти мурлыкала от удовольствия. Перехватила взгляд Черкасова. Сунув руки в карманы пальто, тот обсуждал что-то с Кристиной. Из-за моего увлекательного занятия некогда было вникать, о чём они сейчас, и не нужна ли кому помощь. Я показала ему сразу два больших пальца. «Ты меня просто спас!» Не прерывая разговора, ведущий постучал указательным пальцем по краю своего рта. «Ясно, опять у меня усы от сливок!» Стерев с губ вкусные воспоминания, я запила бечерин артёмовым эспрессо, «бодрящим и горьким» как брошенный на меня через плечо взгляд Кристины. «Ладно, ладно, всё, уже работаю». <музыка> «Дочь», — произнесла мама внушительно, опять невольно напомнив мне Черкасова. Тот тоже не тратит время на бессмысленные вежливости типа «Привет, как дела, здоровье, настроение» а сразу переходит к делу, к своему делу. «Мне нужно...» «Мам!» – прошипела я, прикрывая ладонью телефон. Ее поучительски поставленный голос беспрепятственно преодолевал все офисные перегородки. «Я же говорила, не звонить мне в рабочее время. У нас не поощряются личные разговоры». «И что?» – возвысила голос родительница. «Ты даже не имеешь права поговорить с родной матерью?» «А если у меня что-то случилось? А если что-то очень срочное?» «Хорошо, хорошо», — сдалась я. «Только сейчас выйду из кабинета». Кидая по сторонам извиняющиеся взгляды и перегибаясь, словно под обстрелом, я выскочила в коридор. Как назло, редкий гость, генеральный, сегодня заявился с какими-то перспективными девелоперами. Важные переговоры Михаил Юрьевич традиционно проводит именно в нашем маленьком офисе. Мол, это место приносит удачу, ведь он здесь когда-то начинал. А может, просто не желает светить встречу в головном. Сглазят, переманят, уведут. Вообще-то шеф у нас неплохой, по мелочам не придирается, не самодур. Но нападает на него иногда стих всех построить, особенно в присутствии значимых гостей. Так что мы в такие дни стараемся не высовываться и соблюдать все писанные, а всего не писанные, правила офисного этикета». Я направилась к лестнице, но оттуда мощно тянуло сигаретным дымом и многоголосым разговором. На другом конце коридора из открытой двери конференц-зала лился звучный микрофонный голос докладчика. У лифта и чуть ли не у каждой офисной двери толпился народ когда вообще работают, только и снуют туда-сюда. Каким образом люди умудряются незаметно крутить служебные романы? В таком густонаселенном разнообразными фермами здании фик уединишься даже для телефонного разговора с матерью. э это я к чему сейчас? Пришлось вернуться к нашему офису. А чтобы не торчать за прозрачной стеной, вон Юлька уже делает страшные глаза и машет на меня обеими руками. Уйди, не маяч присесть на корточки у пальмовой катки рядом с дверью. Мобильник в моей руке уже раскалился от гневного маминого. «Алло! Алло!» «Нет, ты погляди! Просто взяла и трубку бросила. Что хочет, то и делает!» «Алло!» — говорю. «Алло! Здесь я, мам! Что там у тебя случилось?» «Обязательно должно что-нибудь приключиться, чтобы я могла с тобой просто поговорить!» Сварливо отозвалась родительница. Я закатила глаза. Ну все, завелась. Попыталась исправить положение. Ты вроде сказала что-то срочное. Не срочное, а не поправила собеседница. И она еще периодически восклицает, в кого я такая вредная уродилась. Риторический вопрос для всех, кроме моей мамы. Мне нужно сегодня передвинуть шифоньер. О нет, простонала я. Материн, вернее, бабушкин шифоньер – это наша семейная легенда, реликвия. Но главное – семейное мучение. Натурально-деревянный, несокрушимо-монументальный. Изготовление эдак годов сороковых прошлого века. Как бы даже не бабушкина преданная. Весит он целую тонну и непременно, хотя бы раз в год, отодвигается, чтобы наша мама, а в предках у нее явно был енот-полоскун, Могла за ним убраться. Что значит «нет»? Уже Новый год на носу. Ага, всего-то полтора месяца этого носа осталось. А в доме еще натуральный срач. Вот потому у меня в квартире, если кто и убирается, то только робот-пылесос, когда я вспоминаю его включать. Хватило мне в детстве всех этих генеральных уборок, регулярного выбивания ковров и еженедельного мытья окрашенных панелей Дверей и окон. Мам, ты же опять будешь потом по стеночке ходить и мазью спину натирать. Про себя уже молчу, потому что на все мои жалобы на здоровье родительница отрезает. Рано тебе еще болеть. Вот потому вы с Димой и нужны мне сегодня. Что и Димка придет? А куда он денется? Зная своего братца, не сомневаюсь, что он-то как раз и может легко деться. Диман с малых лет выбрал правильную тактику выживания в нашей семье. Родительница не прикословит, не настаивает на своём, но практически всегда мастерски выскальзывает из неудобных и напряжённых для него ситуаций. Да и мама, как бы она это ни отрицала, относится к нему куда благосклоннее, чем ко мне. Ещё бы, младшенький, да ещё с хрупким здоровьем. А ничего, что все эти «хрупкости»? остались в пятнадцатилетней давности прошлом. И сейчас наш младшой, Ариасина, ростом под два метра, говорящая басом и меняющая девок, как перчатки. «Мам, ну давай я тебе грузчиков вызову и оплачу, а?» — безнадёжно предложила я. «Двух? Нет, для нашего фамильного гроба лучше сразу четверых». «Ещё чего?» — взъерепенилась родительница. «Не хватало мне ещё чужих людей в доме». Оглянуться не успеешь, что-нибудь сопрут, даже на порог не пущу. Да что там у тебя переть-то?» Из драгоценностей старое обручальное кольцо и парочка ещё советских серёжек с янтарём. Родительница до сих пор искренне, поучительски считает, что золотые украшения и дорогие вещи – это вульгарно. Домашняя техника, без слёз не взглянешь. Хорошо хоть мы с Димкой на телевизор приличный скинулись. «Остальное работает, а мне больше ничего и не нужно. Отстаньте!» «Короче, я жду тебя к семи. И не вздумай опоздать, ясно?» И, как всегда, вовремя поставила точку в нашем споре, отключившись. Не услышав или попросту проигнорировав моё категорическое «Нет, я сегодня точно никуда не пойду!» Стиснув замолкший мобильник, Я сквозь зубы выдала несколько нецензурных слов. Не о маме, конечно, хотя иногда очень тянет, а ситуации в целом. достальки лет дожила, а всё не могу настоять на своём, подобрать разумные аргументы. Хотя кто вообще руководствуется в спорах разумом? Сплошные эмоции и кидание банановой кожурой. «Разрешите пройти», — прохладно осведомились над моей головой. Я задрала голову, и с ужасом обнаружила, что в разъехавшихся дверях за моей спиной торчат четверо — наши гости, наш директор и наш ведущий. Причём последний строит мне зверские рожи, чуть ли не ребром ладони по шее водит. «Ну всё, каюк тебе, Самохина!» «Да-да, конечно! Извините!» Попытавшись скоренько вскочить, обнаружила, что за время сидения на корточках ноги онемели, Да ещё разбитое колено никак не желало разгибаться. Пришлось опереться о катку пальмы, но рука соскользнула. Я случайно и намертво вцепилась в твёрдую ногу ведущего архитектора. Оставалось только подниматься, перебирая по ней руками, как по той самой пальме. Хорошо Черкасов вовремя этот процесс пресёк. Наклонившись, подхватил меня под локоть железными пальцами и вздёрнул на ноги. «Спасибо», — пробормотала я. «И до свидания!» Ероша рукой чёлку, чтобы не видеть, с каким выражением на меня смотрят, и чтобы гости-клиенты точно не запомнили моего пылающего лица, ретировалась на рабочее место. Сжавшая губы Кристина обречённо покачала головой. «Мол, ты совершенно безнадёжна!» Юлька хихикала. Макс оценил лениво. «Это было эффектно!» «Заткнись, а!» — огрызнулась я. Уставилась на экран, вспоминая, что вообще до злосчастного звонка делала. Уже практически вспомнила, как опять всё вышибло внезапно раздавшимся глазом небесным, то есть рыком Черкасова. «Самохина, зайди ко мне». А я-то надеялась, что ведущий вместе с директорами и гостями свалит либо на объект, либо уже на обмытие удачной сделки. Поплелась, собирая взгляды коллег. Насмешливой Кристины... Сочувственный Юли. Макс вскинул в воздух сжатый кулак. «Держись, мол». Я вяло однопосаранила в ответ. И, приоткрыв дверь, заискивающе спросила через микроскопическую щелку «Можно, Артём Игоревич?» «Нужно». «Мне кранты». С утра можно было хотя бы кофе вперёд войти. Сейчас не поможет. Разве что со свежевыпеченным пирогом на рушнике. Время-то практически обеденное. Я просочилась в кабинет и максимально бесшумно притворила дверь. «Ну и что это такое было?» — сходу в карьер начал ведущий. «Мне надо было срочно переговорить, Ну, кое с кем. Я и ушла с офиса, чтобы не мешать и не на глазах». Вскрестивший на груди руки, Черкасов переспросил язвительно. «С глаз долой, значит? Никому не мешать, значит?» Мы этих му... мужиков полгода окучивали. Михаил Юрьевич на встречах уже всю печень посадил. Вроде уболтали, внушили, что у нас наикрутейшая фирма, где работают исключительно суперпрофессионалы. И тут выходим такие и видим, как одна из крутых сидит на полу и матюкается на все здание. Гоп-стоп натуральный. Тебе бы еще семки в зубы и кипуху на голову. И готово. Пацаны, да я ж только-только с зоны откинулась. Черкасов слишком хорошо живописал. Пришлось закусить губу, чтобы не засмеяться. Не та ситуация. Но смешок, хоть и нервный, всё равно вырвался. Артём дёрнулся. Ты ещё и ржёшь!» Я развела руками. «Артём, ну прости меня. На самом деле срочный телефонный звонок». «Самохина». «Если нас из-за тебя кинут, я просто не знаю, что с тобой Юрьевич сделает. Ты можешь свои личные дела дома решать». Тут Черкасов кое-что припомнил и поспешно добавил. «Но только не ночью». «Да я бы рада», — взвыла я. «Но ты же знаешь мою маму?» «Хотя нет, откуда». Черкасов меня удивил. «Почему это не знаю?» «Знаю, конечно». «Так ты это своей мамочке так нежно в свидании отказывала?» «Да я уже потом ругалась. Она не слышала. Надеюсь». «Я встрепенулась. А ты откуда вдруг её знаешь?» «Здрасте. Мы же на третьем курсе вместе проект делали. У тебя тогда зависали. Не помнишь?» «А... А, -а, -а, -а, -а. а ведь точно. Совсем забыла. За давностью лет. Выслушав мой оправдательный доклад о шифоньере, Артём задумчиво почесал бровь. «Да, помню я её. Светлана Алексеевна, кажется, с места не сдвинешь. Александровна, а шифоньер ещё тяжелее. Поспешила я оправдать своё нецензурное поведение». Черкасов вздохнул. «Ладно, иди работать. Сидишь сегодня до последнего, пока я сам домой не пойду». И больше никаких телефонных переговоров. Хоть мама, хоть папа, хоть этот мужик твой. Ясно? «Ес, сэр!» — гаркнула я. Ведущий раздраженно отмахнулся. Легко отделалась. Пока. Если заказчики, не дай бог, отвалятся, пусть даже не по моей вине, всех собак именно на меня повесят. Кстати, в отсутствии директора все преспокойно болтают по телефону. Юлька вон уроки делает с дочкой. Макс со своей очередной воркует. Алексеич неразборчиво перепирается с женой. Опять ко мне исключительное отношение. Самохина, вставай, пошли. «Куда?» – озадачилась я, оглядываясь на натягивающего пальто Артёма. Все, кроме нас, уже отправились по домам или еще куда. А я тянула время, честно исполняя черкасовский приказ. Вот почему сегодня, как назло, никто не дал мне никакого срочного задания, было бы чем оправдаться перед родительницей. Хотя да, отмазки с моей бдительной мамой не проходят. «Как куда?» – удивился Артем в свою очередь. «Ваш шкаф двигать». Я чуть опять не села. «Ты...» «Собрался? Двигать? Наш шифоньер?» «Ну да, а что?» «А то будешь кивать завтра на отстегнувшуюся спину ахах ах, не могу работать, у меня так все болит». «Давай-давай, мое время дорого стоит». И вышел, невыносимо элегантный, с высокомерно задранным носом. Я подобрала челюсть и, наскоро похватав свои вещички, бросилась за ним следом. «Чудеса!» Как ни странно, добрались мы через два района куда быстрее, чем с тем ночным таксистом до моего ближнего. Черкасов только один раз заплутал, не смог проехать через сквозные дворы. Да и понятно, был здесь много лет назад, да и в студенчестве мы пользовались исключительно общественным транспортом». «Ну, наконец-то, до телепала приветливо встретила меня добрая родительница. Я вздохнула, переступая порог тебе добрый вечер, мамочка. Ты понежнее давай, а то я не одна. Спугнёшь ещё добровольца». Родительница поправила очки, всматриваясь в маячившего за моей спиной Черкасова. «Здравствуйте, здравствуйте. О, это же Артём, твой бывший однокурсник, да?» «Вот что значит учительская память. Столько лет не виделись, а опознала с первого взгляда». Артём заулыбался и закивал, польщённый. «Сколько лет, сколько зим!» — продолжала соловьём заливаться мама. «Как ты вырос!» Он и тогда был не метр с кепкой. Скидывая куртку и обувь, вставила я. «Похорошел!» -га -га», прокомментировала я, ныряя в мамину спальню и осматривая поле деятельности. Или, скорее, поле боя безжалостно выпотрошенный мебельный монстр гостеприимно зиял навстречу распахнутыми дверями. Его внутренности грудами и стопками возвышались на кровати и на полу. «Мама, ты же еще в прошлый раз обещала разобрать старую одежду и отдать на переработку или в социальную службу. Пальто какой давности? Тридцатилетний? Или что, еще бабушкина?» «Чтоб ты понимала!» Родительница отобрала у меня тяжелый, неопределённого сизого цвета лапсердак. Это ведь ещё советского производства. Посмотри, какой драп Теперь такого не выпускают. Один Китай кругом. Если перелицевать и пуговицы заменить. Я безнадёжно махнула рукой. Сотни раз слушала эти песни. Да ладно, как хочешь. Молли тоже надо чем-то питаться. А где Димка? Уже поди на кухне, наш ужин приканчивает. Мама забегала глазами. «У Димы ЧП». Вот так и знала. «И какое же?» – насмешливо поинтересовалась я. «Пальчик заболел, носик потек, машина сломалась. Он не в курсе, что общественный транспорт в городе еще существует. И ему обязательно нужно сегодня на СТО?» «Конечно, конечно». «Мам, ну почему опять все я?» «Детей у тебя, между прочим, двое». Родительница сделала страшные глаза. «Евгения, давай перестанем обсуждать наши семейные дела в присутствии посторонних». «Да какой Черкасов посторонний?» — отмахнулась я. «Вон ты, оказывается, сколько лет хранила в памяти его светлый образ». Ухмылявшийся Артём, слушая нашу обычную перепалку, снимал пиджак и закатывал рукава рубашки. «Ну, раз я уже буквально свой...» «Надеюсь, меня потом накормят ужином?» «Светлана Алексеев, Александровна, я ведь до сих пор ваши пироги помню». «Знает, чем взять мою несгибаемую маму». Похвалами в адрес её кулинарного таланта. «Кстати, вполне заслуженными. Я вот не в неё. Фастфуд – наше, в смысле, моё всё». Родительница от удовольствия буквально превратилась в желе. Засуетилась. «Конечно, конечно. Вы же оба с работы, голодные. Давайте быстренько передвинем шифоньер, потом я буду тут убираться, а вы как раз покушаете». «Быстренько, как же!» — скептически вставила я. Мама шлёпнула меня, подвернувшись кофтой. И работа закипела. Схема у нас отработана уже десятилетиями. Намазать хозяйственным мылом или свечкой паркет. Подложить под основание мебели тряпку. Для этого нужно приподнять край шефоньера. Что опять-таки, ой. И только потом, беспрерывно тянуть и толкать. Причём мама будет периодически вскрикивать. «Ай, пол поцарапали!» «Ох, за косяк задели!» «Ой, сейчас дверца отвалится!» «Ага, отвалится!» «Этот гроб ещё к её внукам перейдёт в совершенно цветущем состоянии. Если мы с Димкой сподобимся когда-нибудь родить наследников, конечно». Наконец, шифоньер сдвинули настолько, чтобы в щели между ним и стенами могла свободно основать корпулентная хозяйка с кучей моющих принадлежностей. Отпыхиваясь и потирая натруженные спины плечи, мокрые, мы с Черкасовым с облегчением переместились в кухню, откуда давно тянуло завлекательными запахами. Мама – правильный эксплуататор. Знает, что занимающихся тяжёлым физическим трудом работников следует хорошо кормить. «Опять на целую роту наготовила», — ворчала я, изучая плотно загруженные тарелки. «Будешь месяц потом доедать. Или завтра демочка наконец освободится, с сутками за припасами припрётся». «Приятного аппетита», — с нажимом произнесла мама. «Вот уж чего желать не надо. Мало того, что мы не ужинали, так ещё из-за этаких физнагрузок аппетит просто зверский». Гора еды на тарелке исчезла в мгновение ока. Пришлось лезть в сковородке кастрюли за следующей порцией. Периодически выныривавшая из спальни мама ревниво интересовалась. «Ну как? Нравится?» Артём, не переставая жевать, с восторженным мычанием закатывал глаза. «Я показывала два больших пальца, и довольная хозяйка с «Кушайте, кушайте» вновь убегала на конкурс за звание самого чистоплотного енота». Кстати, управилась она сегодня в рекордные сроки. Обычно до полуночи уборку развозит, а тут каких-то два часа, и, пожалуйте, дорогие грузчики, двигать фамильное чудовище обратно». «Знаете, что вам надо?» — осенила Черкасова, без сил прислонившегося к янтарно-отмытому боку, установленного на законное место шифоньера. «Мебельный транспортер». «Чего-чего?» — подозрительно спросила я поднимая голову с кровати, на которой валялась поверх всех маминых тряпичных запасов в живописной позе умирающей морской звезды. Опять со своими шуточками. Мы-то с братом можем язвить и злиться на родительницу из-за долбанного шкафа сколько угодно, но другим не позволим. Это такое устройство с рычагом и четырьмя прорезиненными роликами на платформе. Поднимаешь мебель, как домкратом, вставляешь по углам ролики катай сколько душе угодно. «Светлана Александровна, хотите найду, где продаётся?» «Ну какой же ты умница, Артём!» — умилилась та. «Настоящий мужчина! Идёмте, вы ведь ещё не попробовали сладкий пирог!» «Ох!» — простонала я, потирая живот и сползая на край кровати. «Мама, такими темпами я в зимнее не влезу!» «Я тебе помогу!» — неожиданно вызвался Артём. Я томно протянула ему руку. Черкасов глянул на неё с недоумением, легонько пожал мои пальцы и пояснил. «В смысле, помогу с пирогом справиться». «Ах ты ж!» Я запульнула в него первыми подвернувшимися вещичками, но Черкасов ловко ускользнул в прихожую. И насчёт помощи наврал. Мамин пирог со сливами, конечно, супервкусный, но реально было некуда. Под нашими осоловелыми взглядами мурлыкающая хозяйка, как будто и не устала вовсе, сновала по кухне, накладывая каждому сутки. Первое, второе, третье. И компот, если бы сварила. Прощаясь в прихожей, Черкасов истово прижимал к груди пакет с припасами на добрую неделю и призывал дорогую Светлану Алексеевну, Александровну, бросать нафиг эту школу, и идти поваром-пекарем в столовую нашего офисного центра. Он поспособствует». Расчувствовавшаяся маман заставила его наклониться и троекратно расцеловала, в промежутках между чмоканьем приглашая заходить в гости, когда захочется чего-нибудь вкусненького. «Ты давай поосторожнее с такими предложениями», предостерегла я Черкасова уже в машине. Мы с братом и так молимся ежедневно, чтобы она, не дай бог, из школы не уволилась. Куда будет свою кипучую энергию девать? Только на нас». «Ну и дура ты, Самохина», — констатировал Артём. «Это же здорово, когда ты кому-то нужен, когда тебя так кормят, воспитывают и даже заставляют двигать фамильные шкапы». Поражённая его неожиданной серьёзностью, я молчала всю дорогу, поглядывая на сосредоточенный черкасовский профиль. Только уже у своего дома нерешительно спросила. «А твои родители что? Они...» «Да живы, живы, слава богу», — буркнул Артём. «Только взяли и развелись на старости лет. Прикинь, ещё и разменялись. Теперь отец над своей молодухой трясётся, мама своему новому диетическую кашку варит». искоса глянул на меня. «Да знаю, что ты скажешь. Я уже давно взрослый, и самостоятельный. А мать-отец из ума не выжили. Имеют право на счастье. Новое. ну Но дома родного у меня теперь нет. Так, всё, вылезай уже. Я устал с вашей мебелью до чёртиков». Не подобрав, что сказать, утешительного в ответ на такую неожиданную откровенность, мы ведь никогда не беседовали о жизни и проблемах самого Черкасова. Я вылезла из машины. Спохватилась. Спасибо, что выручил. А то мы бы с мамой реально себе грыжи заработали. Сочтёмся. Буркнул наш ведущий и уехал. Интересно, что же он в отдачу долго потребует? Если что неподъёмное, так я ведь его о помощи вовсе не просила. И даже не намекала. Я поднималась по лестнице, прикидывая, что бы чувствовала. Если б мама, подумать смешно и страшно, завела себе на старости лет хахаля. Нет уж, пусть лучше продолжает нас с Димкой строить и дёргать. А мебельный транспортер я и куплю». Как ни странно, родительница позвонила тут же. Я-то думала... Продолжит заниматься раскладкой одежды до самого утра, чтобы потом всю неделю умирающим голосом сообщать, как же она измучена, как болит спина, руки, плечи, шея, голова. Нужно подчеркнуть. Я насторожилась. Мам, ничего не случилось? Шифоньер там на тебя случайно не рухнул? Вот типун тебе на язык, чего родной матери желаешь. Звоню узнать, как вы добрались. «Артём же тебя до самого дома довёз?» «Ага. Что ж ты раньше не сказала, что с ним работаешь?» «Здрасте. Я ведь говорила, что меня в эту фирму сокурсник рекомендовал». «Но я же не знала, что это тот самый Артём Черкасов». «А если бы знала, то что?» — скептически вопросила я. «Запретила бы в Орионе работать?» «Помню, помню его. Хороший мальчик». И кушал всегда хорошо. Я фыркнула. А какой нормальный студент, тем более живущий в общаге, вообще харчами перебирает? Сильно подозреваю, что как раз мамина стряпня и определила выбор места подготовки нашего проекта. Однако задумчивая интонация родительницы настораживала. Интуиция меня не подвела. Следующий вопрос был задан якобы небрежным тоном. «Женат уже, наверное?» «Нет». И, предвосхищая продолжение, я торопливо добавила. «Но встречается. С серьезными намерениями». Никогда не задавалась вопросом, встречается ли Черкасов с кем-нибудь. но ну, почему бы и нет? «Ну вот, опоздали», — опечалилась мама. «Что ж, правильно, такие на дороге не валяются. Умные девушки их сразу подбирают». «Ты уж определись. Если не валяются, то откуда же их подбирают?» — решила я блеснуть остроумием. «Не умничай. Спать иди», — рыкнула родительница. «Завтра рабочий день. Вставать рано. Спокойной ночи». «Спокойной», — вздохнула я в замолкшую трубку. «Тебе бы, мамочка, самой не мешало помнить об этом, когда затеваешь великие перестановки средь трудовой недели». Я подержала мобильник в руке борясь с неожиданным и глупейшим желанием в свою очередь позвонить черкасову спросить благополучно ли он добрался до дому только понятно куда меня пошлют и причем вполне справедливо да кстати а я ведь сегодняшним вечером ни разу даже не подумала набрать стаса вот что животворящая сила фамильного шифоньера делает одинку я просто прибью